Глава вторая. Дирижабль. Ночь. Значит, сплю я, никому не мешаю. Под боком сопит Блэр, пытающийся задушить Олю своей большой грудью. С другой стороны Альма, раскинувшая свои руки и ноги в разные стороны. И вдруг звук разбитого стекла. Открываю глаза, готовые к бою, но врагов нет. Лишь Кира на четвереньках, сидящая на столе. У стола на полу разбитый стакан. И ладно бы девушка была в облике монстра, но нет, в человеческом, благо хоть в белье, как и все остальные. Глаза Киры сверкают, рычание размеренное, хвост виляет кошачьи ушки торчком. Вдруг она резко спрыгивает со стола и на огромной скорости мчится к стене, потом бежит по стене, отскакивает и прыгает на меня, в полете обращаясь Пумой. С трудом успел выставить руки и поймать махину, которая весит много сотен килограмм. Но вдруг она становится человеком и падает мне на грудь, цепляется пальцами в одеяло и начинает лизать мое лицо, после чего резко разворачивается и прыгает на другую стену. «Это что, великий и ужасный ночной тыгдык? кис «Кис-кис-кис-кис!» — -кис", похлопал я по груди, и Кира, которая секунду назад застыла посреди комнаты, резко обернулась. Микой она уже несется и прыгает на меня. Хватаю, скручиваю и засовываю под одеяло. «Все, держу!» Начиная наглаживать голову и спину, слышу довольное мурчание. «Но меня взяли и укусили за руку!» «Продолжаю, ведь если вырвется, уснуть вообще не даст!» Постепенно игривость в сияющих во тьме глазах сменилась на сонливость. И Кира уснула. А я, посмотрев на свои покусанные руки и расцарапанную грудь, вспомнил о старике-директоре. Его вот Дарья покрупнее Киры будет, и характер посложнее. Мне жалко его стало. С трудом, но уснул. Правда, казалось, только закрыл глаза, как вновь пришлось просыпаться. — Ты, ты, ты, ты! Это мой самец! — ругалась Блэр, пытаясь тащить с меня Киру, которая спала. И я спал, но продолжал крепко держать ее. Кира приоткрыла глаз, и из копчика у нее появился хвост, которым она хлестанула Блэр по рукам. Ах ты так, значит! Блэр начала пытаться поймать хвост Киры, наверное, чтобы потянуть за него, но не смогла. Кошка нагло издевалась над лесой. Блэр махала руками, но хвост был неуловим и изгибался, словно змея. Еще и контратаковал. Беловолосая два раза получила полбу, и теперь там виднеется шишка. — монстра монстрофил. Уже и Кирочку опорочил. — Оля разлепила глаза, но продолжала изображать из себя монстра слизь, В плане, что распласталась по кровати. — Сейчас я еще кое-кого опорочу, — уставился я на нее, а так как закричит. — Блэр, Сергей сказал, что поцелует тебя. Не успел я помниться, как Беловолосая запрыгнула на Киру, придавив ее своим телом, а заодно и меня. Пока я офигевал от этого бутерброда, Блэр воспользовалась тем, что мои руки были заняты, и, обхватив щеки, впилась в губы в страстном поцелуе. У нее тут же вытянулся лисий хвост, который начал сокрушительно крутиться и лупить по кровати. Оля с Альмой стремительно выкатились с кровати, чтобы не попасть под раздачу. А я с трудом оторвал от себя любвеобильную женщину, иначе меня сейчас изнасилуют. Внутренняя плата принята. Блэр, сидящая на спине Киры, облизнулась, но вдруг Элла волосая дернулась, и та рухнула в сторону. Кира же дернулась вперед и решила повторить за лесой, однако я успел ее поймать. Девушка начала обрываться и дергаться, а также злиться, но вдруг размягла и применила запрещенный прием. Начала плакать. О, -о, -о, О, и кто еще из вас монстр? Заставил плакать женщину! заявила Оля, смотря на меня с наигранным презрением. «Господин!» — беловолосая прикусила губу и махнула рукой. «Ладно, разрешаю ее поцеловать, но лишь один раз!» — заявила Блэр. «А я даже офигеть не успел от такого заявления, как Кира вырвалась и, набросившись, зацеловала меня. Ее язык был словно наждачка. Но вдруг он стал мягким и нежным». Вскоре девушка отодвинулась и, улыбнувшись, лизнула меня за нос. «А теперь утренняя калва...» Она резко развернулась и потянулась к моим трусам, но... «Дура!» Блэр резко бросилась на ту, и они повалились с кровати. Секунду спустя обе обратились в чудовищ и начали мордобой. Но вмешалась Альма и выпустила столько паутины, что бешеные женщины-монстры прилипли к полу. «Отличная работа!» показал ей большой палец. «Благодарю, господин. Вот только...» Девушка в нежном черном белье забралась на кровать и на четвереньках подобралась ко мне. «Я тоже хочу утренний поцелуй». Обхватив ее, притянул к себе и поцеловал, мысленно отмечая, насколько низко я пал. «Целую высшую и не чувствую в этом ничего плохого. Впрочем, учитывая, что я видел в душе Альмы, уже не уверен, как относиться к высшим». В этот момент волны тепла и счастья окатывали меня одна за другой, а со стороны паутины волны зависти и желания прибить конкурентку. Но вдруг... Откуда-то из-под одеяла выглянула Мия и принялась тереться мордашкой о мою щеку. Милота, да и только. Даже Альма засмотрелась. «Очередь!» «И ты, Брут!» повторил я одну древнюю фразу, не ожидая, что Альма уступит место Ольге. «Мне стало обидно, что я единственная незацелованная», заявила Полторашка с очень серьезной мордочкой. «Что это за насилие над мужчинами? Мы вам нужны лишь для поцелуев? Сексизм?» — возмутился я. «Именно он», — закивала та, и мы начали целоваться. Но тут раздался стук в дверь. «Кто?» — спросила Альма. «Анна». Миг спустя девушка вошла к нам, и я прям вижу, как напрягаются ее мозги, пытаясь понять, что здесь произошло. Разбитая кружка на полу, Блэр с Кирой приклеены к полу, Оля, сидящая на мне и продолжавшая целоваться, еще Альма, севшая на ноги и мило улыбающаяся. «В очередь!» — фыркнула Оля и продолжила. «Ой, да кому это надо?» — фыркнула пепельная блондинка. «Я в ресторан собралась». «Вы идете или будете и дальше фигнёй страдать?» «Кушать!» Мик и Ольга спрыгнула с меня и принялась одеваться. «Меня променяли на еду? Аж обидно стало!» расхохотался я. «Эй, не воруй мои фразы!» Получив недовольный взгляд блондинки-полторашки, лишь громче расхохотался. Вскоре мы оделись и посмотрели в иллюминатор. Пока спали, долетели до Москвы, и сейчас летим к Санкт-Петербургу городу фиолетовых ночей. И нет, это не город наркоманов. Просто каждую ночь Ладожское озеро начинает цветение, и в небо поднимаются миллионы фиолетовых цветов. Они как пропеллеры раскручиваются и взлетают, а, оказавшись достаточно высоко, развеивают во все стороны сияющую пыльцу вместе с семенами. Пыльца привлекает птиц, они едят ее и семена, а потом выкакивают семечко где-нибудь далеко. Здесь весь север в озерах, оттого по ночам вообще все фиолетовое, а также светлое. Говорят, что это очень красиво, оттого Питер привлекает любителей прекрасного со всего мира. Ежегодно миллионы, если не десятки миллионов туристов посещают Санкт-Петербург. Причем большинство — это иностранцы. Правда, для тех построили курорты на Ладожском озере, включая закрытые курорты, о которых ходят странные слухи. Про курорты на озерных островах я вообще молчу. До Питера еще два часа лететь. Так что под нами лишь леса, дороги и поселения различных форм и размеров. Здесь, близ столицы, аристократов держат в ежовых рукавицах, Так что каждый земельный надел, будь то баронство или даже княжество, выглядит прилично, даже с высоты видно. Однако даже так необработанной земли просто тьма. Даже смешно стало. Недавно читал в интернете, мол, речь Посполитая утверждает, что Российская империя желает ее плодородной земли. А я вот смотрю вниз и вижу столько плодородной земли, которые попросту некому обрабатывать и недоумеваю. Куда еще больше земель, главное, для чего? Чтобы она поросла сорняком и лесом? Ну так, тогда там монстры расплодятся и будут людей терроризировать». «А что это?» — Блэр указала на гигантский каменный пик. Он походил на огромный клык и высоту был около километра. «Там наш первый император сражался с патриархом земляных драконов. — Анна ответила. — Она вообще очень образованная и умна. Почти ходячий справочник. — Это зуб дракона? — удивилась Беловолосая, вызывая у пепельной блондинки приступ смеха. — Боже, нет, конечно. Таких огромных тварей, к счастью, не бывает. Это последствия битвы. Магия какая-то, наверное. — Жаль. — Блэр вздохнула, а я хлопнул ее по заднице. — Одеваемся, женщины. Завтрак сам себя не съест. Упоминание еды оживило народ. И вскоре мы пошли в ресторан. Не забыл я зайти за Викторией. Так что вскоре я в окружении прекрасных дам оказался в месте, где вкусно пахло едой. Ресторан здесь выглядел очень прилично. Впрочем, мы и выбрали самый дорогой. «Доброе утро, уважаемые гости!» На входе нас встретил худощавый парень, Голосок тонкий, гладко вырезанные волосы, одет в золотое с белым. Кожа прямо сияет, на лице не волосинки. Взгляд же полон недовольства или даже презрения. «Рад видеть вас в нашем ресторане. Свободные столики имеются, однако должен предупредить, у нас работает всемирно известный шеф-повар и цены соответствующие». Как бы он ни старался, но скрыть своего презрения он не смог. «Ну да, одеты мы не в дорогие одежды» так как все сгорело. А оделись в простеньком магазине, где у меня скидочная карта, да и гербов нет. Легко принять за попутавших берега простолюдинов. — Слышь, княжна, тебя нищие назвали, — хмыкнула Анна, одетая в джинсы и блузку без рукавов. — Тебя тоже, герцогиня. — Оля приподняла бровь, посмотрев на парня как на говно. Если бы ее волосы не выглядели как бушующий тулху, возможно, она смотрелась бы угрожающе вы ты точно не получишь!» — хохотнув, я похлопал бледенеющего парня по спине и повел девушек к свободному столику. А контингент здесь собрался просто ух! За одним столом на шести стульях сидели три бесформенные мадам. «Наша толстенькая фифи идеальная, потому как шар — это идеальная форма. А здесь промолчу что?» За другим столиком сидели двое крепких мужчин, выглядящих так, что я бы с ними в баню точно не пошел. За третьим одинокая женщина за сорок с прической в стиле «достану» волосами башни до потолка. Думал, что хуже не будет, но вдруг... «Дорогой, принеси мне еще рафу на кокосовом молочке и вегетарианский безглютеновый сэндвич», — заявил парень, обращаясь к официанту. Тот сразу же умчался исполнять заказ. Парень же был стройнее альмы. Волосы до плеч, обтягивающие брюки, рубашка с частично обнаженной грудью. Перед ним сидела девушка, в которой определить девушку можно было лишь по наличию синего платья. Худая, словно смерть, декольте почти до пупка, но при этом грудь даже не ноль, а в минус ушла. И почти весь ресторан в таких людях. Я ж засомневался. Смогут ли нас здесь накормить? Чтобы нам семерым уместиться, пришлось сдвигать два стола, за что мы получили ему недовольных взглядов и тихих возгласов. Вскоре нам принесли меню, и у меня задергался глаз, а вот Анна засмеялась. Видно, что ты не был в Питере. ЗОЖ, ПП, веганство и прочая гадость там нынче в моде. Ты просто открывай меню с конца. Там что-то вроде резервации для мясоедов. — пояснила девушка. — Я сделал, как было сказано. И правда, последние страницы были менее сочными и красивыми. Если на первой было лишь два блюда с красивыми фотографиями, то здесь был попросту список. Но ну, раз так, немного пошалим. — Официант, неси нам жареную свинину в бельгийской белой картошке, тушеные свиные шкурки, а также... Я называл блюдо за блюдом, а глаза официанта расширялись от ужаса. Уходя, он бросил на меня взгляд полной ненависти. «Ты само зло!» — хохотала Анна, провожая официанта взглядом. «А что происходит-то?» — поинтересовалась Блэр. И Альма ей на ушко начала что-то шептать. «А, ну по ним и видно, что травоядные!» — кивнула Беловолосая. «Мы же немного поболтали о Питере». Обе блондинки не раз были в этом городе, и многое знают о нем. Но наш разговор прервали официанты, которые начали приносить блюда. Их было много, так что и официантам пришлось объединиться в стайку. Аромат же стоял божественный, будто попал в ресторан мясное мясо. «Ох, похоже, вскоре моя задница не влезет в джинсы», — Обреченно вздохнула Аня. «Поверь, там, куда мы идем. «Тебе очень пригодится лишний жирок», — хохотнул я. «Тогда ладно», — она мило улыбнулась и приступила к уничтожению мясных рулетов. А я начал есть отбивные, с которых прямо лились шир и соус. еще внимательно следил за Кирой. Но та приятно меня удивила. Высшая сидела ровно, умело пользовалась столовыми приборами и даже салфеткой. «Ай да, старик, ай да молодец!» Хорошо натренировал. Нужно будет ему подарок какой-нибудь принести из путешествия. Но я отвлекся. Мы неторопливо ели, наслаждались вкусной едой, которая правда была восхитительна. Но вдруг услышал недовольный воплик, крик. Я сам не понял, что это было. «Да как вы смеете есть мясо невинных зверюшек? Тем более при нас! Это недопустимо! Немедленно выплюньте!» Остановившись, мы все обернулись и увидели того тощего парня, который ранее заказывал раф, чем бы это ни было. А рядом с ним стояла его еще более тощая дама. «Своей едой вы оскорбляете нас. Мясоеды — это чудовище!» — добавила та. «В Питере все такие ебанутые!» — обратился я Каня. Нет, «Не», — покачала то головой. «Лишь горстка фриков, которые везде орут, что их права ущемляют и все должны жить, как они — <связывается> взорвался парень негодованием. «Не вяжи, чуть не оглушил», — проворчал я, немного поморщившись. «Ты нам аппетит бортишь. Уходи», — помахал я рукой. «Я? Да я! Я!» «Головка от буян. Иди уже!» — вновь помахал я рукой. «Дуэль!» — Завизжал он, а вопль разнесся по всему ресторану. Даже троица шести обернулась. Я вообще-то ем. Да и тебя ткнешь пальцем, ты ж помрешь. Какая дуэль? Ты вообще о чем, убогий? — Дорогой Даниэль, весьма могущественный маг, — задрав нос, ответила доска в платье. — Киси, забодай его, — раздался голосок Оли. И рядом появилась здоровенная овечка. Размером она превышала небольшого быка и выглядела грозно. И напомню, что ее шерсть Имеет отличную защиту от магии. «Ребенок, не лезь не в свое дело!» — фыркнул, судя по всему, Даниэль. Анна заржала, на что Ольга разозлилась. «Мне скоро двадцать один исполнится!» «Ой, прошу прощения, юная леди, вышло недоразумение, не хотел вас оскорбить. Я обычно не сужу людей по внешности, но в этот раз совершил глупость», — слегка поклонился тот. «Господа!» К нам подошел, судя по всему, управляющий ресторана. Выглядел он... — Да, прям как этот парень. У нас запрещены дуэли, как и дискриминация людей по их вкусовым предпочтениям. Прошу не нагнетать обстановку и остановить конфликт. Но они мясо едят, чавкают, а этот жир... Фу! — Даниэль топнул ногой. — Уважаемый Даниэль... Проявите снисходительность. Не все же просвещены, как вы, обладают большим сердцем и не менее большим состраданием ко всему живому. Вы правы, вздохнул парень. Нужно быть снисходительнее к менее просвещенным людям. Дрыщ обернулся к нам и слегка поклонился. Прошу прощения за свою несдержанность. Долгий перелет утомил. Они развернулись и ушли, а я с недоумением посмотрел на Аню. Забей. Научившись у меня, она помахала кистью. «Эти фрики считают, что из-за того, что они едят траву, а не мясо, то лучше всех остальных. Но они просвещенные, а все остальные — дикие варвары». «Про сбалансированное питание они, видимо, не слышали», — покачал я головой и вернулся к еде. «Слышали, но считают это бредом». «Надо познакомить их со зверушками, которых они так защищают. Уверен, уральский вепрь. Я поднял вилку с куском сочного мяса. «С удовольствием бы их съел и не подавился косточками». Мы продолжили есть, чем откровенно бесили веганов. Но после речи администратора ресторана они не могли даже фыркнуть в нашу сторону. Ведь тогда они станут вровень с нами. Без огромного сердца и сострадания. В общем, они в ловушке своих убеждений и общественного мнения. Ну а мы, наевшись вдоволь, вернулись в каюту в ожидании прилета. Питер уже был совсем близко, так что мы смогли полюбоваться этим огромным городом с высоты полета дирижабля. Ладожское озеро также было видно. Оно частично покрыто фиолетовыми цветами, но к ночи полностью ими покроется. Город же и правда был огромен, как и Великая Карельская стена. Она имела протяженность около 60 километров и долгие века защищала город от чудовищ, приходящих с севера. И вот мы прибыли в воздушную гавань на юге города. На лифте спустились в грузовой отсек, сели в машину и, когда получили добро, выехали. На КПП, что находился на выходе из гавани, у нас вновь проверили документы. После чего мы поехали в город, который славился красивой архитектурой, высокой культурой и своей древностью. Местным как-то удалось сохранить сооружение времен до последней войны. Ну или они так говорят, что сохранили, кто их знает. Вдруг это все байки для туристов? Имею в виду, что могли понастроить всяких домиков и сказать, что им тысяча лет. Вскоре мы добрались до отеля, стоявшего на берегу Невы. По этой реке плыли фиолетовые цветы, которые из озера унесло течением. Но попав в море, они быстро умирают. Зато это вкусное лакомство для морских обитателей. Так что с рыболовством, с заливием, названным в честь давно сгинувшей страны, все отлично. Закинув чемоданы в номера, я вызвал такси. Анна же, как самая старшая и ответственная, возглавила женскую бригаду и с Викторией повезла их по магазинам. Мол, у нас все сгорело, нужно новое. А я вот подумал, если здесь все модники и модницы, это худые, словно спички, люди, то на них почти не нужно ткани. -ха -ха -ха. Пусть Альма шьет труселяне XL размеров а АССС. Или как там супермаленький обозначается. Неважно. Можно вместо одних труселей сделать четыре или пять. Да и продать многократно дороже. Причем каждый труселя. Да я гений бизнеса. Мне нужно корпорацию основать. Буду, как корейцы, купаться в деньгах, иметь корпоративную армию и сотни тысяч подчиненных. Хотя нет. Это все тот еще геморрой. В общем, когда счастливые женщины с моей карточки Эмии уехали разорять меня, приехало такси. Оно повезло меня через весь город на север, к Великой Стене. От нее уже давно почти нет пользы. Сейчас это туристический объект и место сбора для убийц, чудовищ, охотников, искателей и исследователей всех мастей. Сразу за стеной располагаются карельские джунгли аномальная зона, простирающаяся от Финского залива до Баренцового моря. Эти джунгли полны чудовищ, ценнейших магических ингредиентов и природных сокровищ. Поэтому туда ежегодно отправляются бесчисленные воины в поисках богатств. Везет, конечно же, далеко не всем. Все же опасность джунглей такова, что за многие века империя смогла пробиться лишь к Белому морю, которая располагается примерно в шести сотнях километрах от Петербурга на северо-восток. Империи нужен северный морской путь для обхода вражеских морей. Поэтому в это дело были вложены колоссальные ресурсы. Вот город на берегу Белого моря и является моей второй точкой. Все же территория северней стены уже неплохо так изучена и разграблена. Моя же цель гораздо дальше в местах, которые еще практически девственно чисты. Но это потом. Сейчас магазины. Здесь, перед стеной, расположены огромные торговые кварталы, предназначенные для людей моей профессии. Считается, что в Питере можно купить вообще все. Даже костяные магические амулеты африканских племен. И лишь попав в это место, я понял, Каково это женщинам, оказавшимся в огромном магазине, где тысячи сумочек, глаза разбегаются?» Это было не сказать, что широкая улица, но магазины впечатляли своими размерами. Слева огромная остеклённая витрина длиной в сто метров. И там манекены с крутыми мечами. Некоторые сияли от магии, другие просто крутые. Справа магазин, где продавали луки. И там также огромная витрина с манекенами. Но идти в эти магазины я, конечно же, не стал. Ведь все это хлам для туристов. Ни один нормальный воин не купит красивый эффектный меч, который из-за своего дизайна либо застрянет в туше чудища, либо и вовсе сломается. Так что пошел я дальше, внимательно осматриваясь. Но смотрел в основном на покупателей. Если человек бывалый вояка, то, вероятно, магазин интересный. Если молодняк или туристы, то лучше обойти этот магазин стороной, что я и делал. Однако, чем дольше я шел по улице, тем сильнее хмурился, даже не заходя в магазины. Через витрины было видно, что там хлам. А народ? Ну, не вижу я здесь ветеранов и опытных воинов. Может, я не на той улице?» Остановившись, но предварительно отойдя в сторону, чтобы меня не сбили толпы туристов, активировал магическое чутье. Магия, подобно эхолокатору, разошлась в разные стороны, рисуя в моей голове трехмерную картинку. У магазинов вокруг меня даже нет защиты от сканирования, а оружие на витринах — фонящий хлам. Мне, в свою очередь, нужны не зачарованные артефакты, а оружие. Хорошее оружие обнаружив которое, я не буду сиять в лесу, как лампочка ночью. Но при этом оно пробьет шкуру, насыщенную маной. Выдохнув, решил сменить тактику и активировал духовное зрение. Поищу сильных людей, они точно знают, где здесь хорошее снаряжение. Оглядевшись с удовлетворением, отметил, что души людей, которые для меня раньше выглядели как кляксы, уже более-менее повторяли форму людей. И не только вблизи, но и на расстоянии. Правда, облом. Вокруг никого сильного. Значит, я точно не в том месте. Поспешил уйти подальше, и каждые 200 метров останавливался, активируя духовное зрение. И нашел сильная душа. Либо приручитель, либо сильный воин. Направился к месту, но пришлось протиснуться через узенький переулок между двумя большими магазинами. За ними перекресток, переулочный. Всюду мусорные контейнеры и задницы магазинов. Протиснулся дальше и вышел на очередную улицу, клон предыдущий. Пошел дальше, но мешали длинные магазины, где можно было купить модные шубы и шкур чудовищ. Шубы, сумочки, костюмы, туристы. Все в туристах. Я как раз проходил мимо одного магазина, как из него вслед за гидом повалили сотни китайцев. Шум, гам, куча невысоких мужчин и женщин меня едва не смело волной людей. Благо, я слишком большой и высокий, так что устоял. А эти кинулись в магазин напротив, едва не выламывая двери. Да во что превратили это место? Выдохнув и успокоившись, направился дальше, потом еще еще. Пробираясь через переулки, я вдруг осознал, что пришел. Это была почти пустая улица, полная старых магазинчиков. Ни души. Зато очень могущественная душа, к которой я и шел, находится в здании рядом со мной. Это был магазин из черного дерева, без окон, со скрипучей лестницей в четыре ступеньки и дверью с колокольчиком. Открыв и войдя внутрь, застыл. — Почему я посреди пустыни? —